Глава 15. В этом мире было холодно. Противный сухой воздух. Сухость была во всем и везде. Пить хотелось неимоверно. Ту воду, что была во фляге, отдали раненому, я приказал растягивать драгоценную жидкость маленькими глотками максимально долго. Похоже, попав в этот мир, мы рискуем не только потерять всю свою жизненную энергию, но и получить обезвоживание. Хотя на самом деле, если кто не знает, то у человека водный и энергетический баланс организма настолько переплетены и взаимосвязаны, что являются единым целым. Лишившись воды, человек лишается энергии. Помните, из чего состоит автомобильный аккумулятор? Что в нем выполняет роль электролита? Правильно, смесь воды и кислоты, причем воды в два раза больше, чем кислоты. Так что вода в организме самый важный элемент. Мы все состоим из воды. А в этом мире, похоже, с водой было очень плохо. Ее было мало. Сухой воздух, сухой камень, сухая безжизненная земля. Здесь все сухо и безводно, как в Сахаре, будь она трижды проклята. Я облизал сухие растрескавшиеся губы и подумал, что как только вернусь домой, первым делом выпью ведро воды. Причем это не метафора и не преувеличение. Я и правда возьму ведро воды и буду пить из него, пока оно не опустеет. Вода будет переливаться через край, стекать по моему лицу, груди, рукам, одежда намокнет, мне будет холодно, мокро, ну и черт с ним. Главное, что я буду пить воду. Как же хочется пить!» Шило скребло шершавую поверхность камня, оставляя на нем глубокие борозды царапин. «Хорошо, что Пашка не поскупился на снарягу» и купил в свое время оригинальный швейцарский мультик. Китайское барахло давно бы сломалось. «Батьку, а мы в наш мир через какое время перенесемся? Как думаете?» «Не знаю. Сейчас дорисую и попробую запитать портал, чтобы на том конце знали, что мы готовы к перемещению». «А на том конце тоже должны портал активировать?» «Да». «А как?» «Кровью». «Чего?» – ужаснулся Леха. «Жертвоприношение?» ага хрюкнул я точно надо кровушкой девственницы алтаря кропить нет леха тут все проще то что я сейчас вычерчиваю тут есть точная копия восьмого портала там если оба портала активировать моей кровью то несмотря на разделяющие их время и пространство они соединятся в единую цепь и мы переместимся в наш мир откуда там ваша кровь при слове там Федоров зачем-то кивнул наверх. «Я специально для подобных случаев раз в полгода сдаю кровь. Она хранится в специальном месте, вроде банка крови. Ну а здесь, для активации, резану себе руку. Понял?» «А...» Федоров, сколько до противника?» Перебил я казака, вычерчивая последние штрихи будущего портала. Пересохшее горло болевым спазмом отозвалось на излишнее напряжение голосовых связок. «Больно». Но командир даже в самых безвыходных ситуациях должен всем своим видом показывать, что у него все под контролем и что все трудности и проблемы ему по плечу. Надо сохранять бравый и непоколебимый вид. «Метров двести!» — отозвался казачок. «Выдвинись вперед и царапни кого-нибудь из наиболее ретивых в ноги», — приказал я. «А лучше сразу вольни кого-нибудь из командиров. Только не рисковать и близко не подходить, понял?» Федоров тут же принялся исполнять мой приказ. Казачок с пистолетом наперевес, перебрался через бруствер и скорым шагом двинул навстречу противнику. Теперь врага можно было рассмотреть в мельчайших подробностях. 200 метров – плевая дистанция для моего прокачанного магии и зрения. Что-то я в последнее время регулярно козыряю своими суперспособностями. Надо быть скромнее. Противник представлял собой хорошо организованную толпу, численностью примерно до двух рот, которая быстрым шагом двигалась в нашем направлении. Вооружены злодеи были разномастными палками и камнями, у некоторых были замечены металлические орудия, похожие на короткие кирки. Если мне не изменяет память, то в нашем мире в Средневековье что-то похожее называлось клевец или чекан. Интересно. Сами по себе вражеские бойцы были похожи на заготовки для чумных докторов. Вроде внешне, как они, только не хватает дополнительного магического обвеса – шляпы, маски, посоха со светящимся навершием и, конечно же, длинного балахона с густым оперением за спиной, создающим впечатление, что это крылья. Вот если бы нарядить этих худосочных уродцев во все вышеперечисленное, то получилось бы весьма похоже на одних из самых сильных порождений тьмы – чумных докторов – А так просто какие-то уроды вроде голума из на колец», только еще более худые, и ноги по птичьи согнуты в обратную сторону. Нареку их чумными фельдшерами. Или нет, чумными санитарами. Одеты уродцы были в разной лохмотье и тряпке. Если не обращать внимания на строение ног, то можно было принять прущую на нас толпу за сборище бомжей, атаковавших городскую свалку, на которую только что привезли грузовик контрафактной запрещенки. Чумные доктора – одни из самых опасных порождений тьмы, которых мне приходилось встречать. Были, конечно, твари рангом повыше, но у них, как правило, просто было побольше магической или физической дури. А вот доктор – это мерзкая гадина, способная выпить человека на расстоянии. Что значит выпить? Это значит мгновенно лишить человека жизненной энергии за считанные секунды превратив его в высохшую мумию. По-простому, энергетический вампир. Его уязвимое место — светящееся на навершие на посохе. Но есть некоторые нюансы. При разрушении этого навершия мгновенно высвобождается накопленная доктором энергия. Получается знатный энергетический бабах. Я под такой попал в свое время. Вырубило на пару часов, как будто наркозом усыпили. А когда очнулся, выяснилось, что у меня появились кое-какие неординарные способности, а именно повышенная физическая выносливость и быстрое заживление ран. Повезло. Так совпало, что я встретился с чумным доктором на третий день своего пребывания в мире закрытого сектора, как раз в тот период, когда шла перестройка моего организма под реалии нового мира. Так у всех переселенцев. Пару недель после пересечения границы между мирами занимает период акклиматизации. В этот период человеческий организм перестраивается, ну а поскольку в новый мир я сбежал, спасаясь от запущенной неоперабельной онкологии, то моя внутренняя энергетика, не успев адаптироваться, находилась в расшатанном состоянии. Онкология из меня ушла, а ее место было еще не занято. Вот свободное пространство и заполнила энергия, высвободившаяся при взрыве на вершие посоха. Это примерно как у супергероя Халка. Он тоже стал суперсильным и неубиваемым благодаря тому, что попал под взрыв гамма-бомбы. Что-то я отвлекся на воспоминания. Не вовремя. У нас тут как бы намечается знатная мясорубка. Хотя, может, свезет, и мы просто разгоним толпу этих ушлепков выстрелами из пистолета. На худой конец... Я могу запулить по ним чем-нибудь магическим и фееричным. То, что толпа настроена агрессивно, стало понятно почти сразу. Изначально, когда они приблизились к нам метров на 300, 350, я по своей природной доброжелательности и толерантности, тут просьбы не ржать, хотел было их отогнать, предупредить, чтобы шли стороной. Соорудил средних размеров фаербол. Это, если кто не в теме, огненный шар, которыми так любят разбрасываться маги и швырнул перед ходом движения толпы. Шар плюхнулся метрах в ста от первых ушлепков и расцвел красивым огненным взрывом. Твари остановились, собрались в кучку и пару минут что-то активно обсуждали, каркая на все лады. Мы зря времени не теряли. Я дочерчивал портал, а Пашка с Лехой наблюдали, выявляя командиров и зачинщиков. Тут все просто. Кто больше всех кричит и машет руками, тот зачинщик а кто рассуждает и перешептывается, опасливо зыркая по сторонам, тот, значится, командир. Толпа замерла на пару минут, а потом произошел ряд странных событий. Обладатели кирок выдвинулись вперед и зачем-то принялись ковырять место падения фаербола своими железками. Вдоволь наигравшись с землей, они начали плясать и скакать, гневно потрясая своими топориками. Наплясавшись и накарковшись, Худосочные уродцы вновь двинули на нас. «Товарищ командир, они же все на одну морду. Как мне их командиров запомнить? Они все смешались, как только пришли в движение», расстроенно заявил Пашка. «У них же никаких знаков отличия нет». «Командиры те, у кого в руках топорики», тут же подсказал Леха. «Я сразу заметил эту особенность. Они отдельной группкой встали, и остальные окружили их со всех сторон. А сейчас они по толпе распределились» видимо, чтобы возглавить каждое свое подразделение. А вот зачинщиков я среди них не заметил. Они все одинаково кричат и конечностями машут. «Значит, перед нами не стихийная толпа, а вполне цивилизованное и организованное подразделение», — подытожил я. «А то, что одеты они плохонько, так вспомни, Пашка, как вы выглядите, когда под бандитов косите. Один в один, как эти бичары», — пошутил я, — намекая на вольность в экипировке бойцов морских волков. У казачка в руках был сейчас мой Вальтер Р-99. Эффективная дальность стрельбы этого пистолета 100 метров. Лучше, конечно, сократить дистанцию до 50, а то со 100 метров вряд ли попадешь точно. Но, с другой стороны, стрелять Леха будет по толпе, а значит, в кого-нибудь точно попадет. Выступать против такой толпы в одиночку с одним единственным полупустым магазином чистой воды безумия. Как показывает практика, обезумевшая заведенная толпа может переть на пуле, не особо считаясь с потерями. И тут важно держать между собой и агрессивной толпой значительную дистанцию, чтобы было время сбежать. Бегство во время боя от более сильного противника ⁇ это не позор, а трезвый расчет. И если уж совсем по-научному, то перегруппировка. Казачок решил рискнуть. Он рванул вперед, быстро сократил дистанцию между собой и противником, потом несколько раз громко выкрикнул «Стоять! Стрелять буду!» Но его, понятное дело, никто не послушал. Федоров прицелился, выстрелил. Один из ушлепков, идущих в первой шеренге, тут же шлепнулся на спину. Убитого мгновенно окружили его сородичи, вонзив в его тело палки и топорики. Худосочный труп на глазах стал таять, а потом и вовсе рассыпался серым прахом. И вот тут до меня дошло. Я понял, почему обладатели кирок вонзали свои железяки в землю в том месте, где упал Фаербол. Они вытягивали энергию из земли. Ну, конечно, я же запустил в них, по сути, сгусток чистой энергии, которая при разрыве выплескивалась наружу. Твою же ж мать! Перед нами целая толпа энергетических вампиров, которым все мои выкрутасы с энергетическими ударами только на пользу. Каждый такой фаербол только сделает их сильнее. Сука. Против подобного противника единственное оружие — это грубая физическая сила. А лучше — очередь из крупнокалиберного пулемета. «Федоров, назад! Бегом назад!» Что есть мочи, заорал я. Казачок услышал меня и, не став геройствовать, тут же развернулся и задал стрекача. Рванул, как заправский спринтер. Толпа каркающих уродцев, вдохновленная бегством казака, перешла с быстрой ходьбы на размеренный бег, который с каждой минутой только ускорялся. Похоже, нас сейчас сомнут и затопчут. «Павло, готовь камни, будешь швырять во врага», — приказал я. Не теряя времени, провел руками по центру только что начерченного портала, проверяя целостность рисунка. Нас сейчас может спасти только бегство отсюда. не Нехрен изображать из себя героев. Надо валить. Вроде все цело. Царапины четкие, достаточной глубины, прерываний нет, все соединяется в единый рисунок. Плюхнул небольшую толику энергии, проверяя, как будет работать портал. Энергетическая капля упала в центр рисунка и тут же исчезла. Сука! Как в сухой песок ушла! «Чертов мертвый мир! Здесь все настолько сухо, выжженное и мертво, что для того, чтобы проверить работоспособность портала, надо залить в него чертову уйму энергии». Плюхнул еще немного энергии. Черты портала на несколько секунд засветились зелеными нитями. «Отлично, портал будет работать. Осталось дождаться, когда на той стороне тоже его активируют, а потом плеснуть в центр рисунка живой крови и свалить отсюда подальше». «Товарищ командир, Федорова сейчас догонят!» Тревожно выкрикнул Пашка. Я поднял голову и глянул на бегущего казачка. Его стремительно догоняли худосочные ушлепки. Особо ретивые и быстрые, в количестве не меньше двух дюжин, бежали, перескакивая через камни большими прыжками. Двигались они как-то неестественно, при прыжке надолго зависая в воздухе. Все вооружены топориками и длинными палками. Еще минута и настигнут. Я перепрыгнул через бруствер и побежал навстречу Лехе. Казачок видел, что его нагоняют. Он на секунду остановился, вскинул пистолет и высадил в преследователи оставшиеся в магазине патроны. Федоров отстрелялся метко и точно. Пять выстрелов, пять метких попаданий, пять вражеских трупов. Молодца! Бежал я быстро, понимая, что не успею, даже ускорившись до максимума. Под ногами была неровная беговая дорожка с идеальным покрытием, а захламленная камнями бугристая поверхность, изобилующая трещинами и острыми скальными осколками. Тут особо не разгонишься, только и гляди, как бы самому не навернуться, переломав при этом ноги. Худосочные ушлепки нагоняли Федорова, уже буквально наступая ему на пятки. Твари не испугались потери своих товарищей, не испугались выстрелов и продолжали нагонять казачка. Я бежал навстречу Лехи и видел его округлившиеся от страха глаза, его кривящиеся в кровожадном оскале губы, видел, что хоть пацан и боится погони, но паники в его глазах нет. Наоборот, там полно решимости и здоровой злости. Он готов умереть, готов подороже продать свою жизнь. Я немного не успел. Не хватило всего лишь пары секунд, пары десятков метров. Уродцы нагнали казачка... Сразу две твари прыгнули ему на спину, сбили с ног и тут же принялись дубасить его своими короткими клевцами, а спустя пару мгновений к ним присоединились остальные ушлепки. Я с разбегу прыгнул в толпу худосочных тварей, сметая их сильными ударами. Взмахи и удары руками и ногами замельтешили со скоростью ветряной мельницы. Бил я жестко и точно, каждый удар уносил жизнь очередного урода или калечил его. Их тела были сухие и жесткие, как высохшая, просоленная веками древесина. Воздух наполнился громким карканьем, клокотанием, пронзительным визгом. Меня начали бить в ответ, но я не обращал внимания на удары, лишь изредка уворачиваясь и ставя блоки, чтобы прикрыть голову или пах. Бил в ответ руками и ногами, без жалости и сострадания. Костяшки моих кулаков ломали тварям кости, выбивали зубы, Проламывали черепа. Вскоре мне удалось перехватить и вырвать из вражеских лап топорик кирку. Дело пошло веселее. До этого я работал в основном левой рукой или ногами. Правая рука, лишенная двух пальцев, при каждом взмахе отзывалась острой болью. Но как только у меня появилось оружие, я сразу же ухватил металлическую рукоять оставшимися тремя пальцами правой руки и принялся активно размахивать киркой в разные стороны. Насыпавшиеся удары я не обращал внимания. Вброшенный адреналин бурлил кровь и туманил сознание, напрочь отключив инстинкт самосохранения, и лишь мышечная память, управлявшая руками и ногами, берегла уязвимые точки, вовремя ставя блоки и парируя удары. В какой-то миг я осознал, что вокруг стало пусто. Все враги лежали на земле, поверженные и перебитые. Худосочные скелеты валялись переломанными, изуродованными куклами. Я пинками раскинул пару трупов в стороны и помог казачку выбраться из-под завала тел. — Жив? — Да, — еле слышно прошептал Федоров. Выглядел казачок хреново. Бледный, скулы заострились, весь какой-то высохший, черные круги под глазами, губы синие, весь в запекшихся кровавых пятнах. — Идти сможешь? — Да прошептал Федоров, покачнулся и упал. «Ясно», — буркнул я. Только сейчас до меня дошло, что я и сам чувствую себя весьма неважно. Такое ощущение, что последние три дня бухал без перерыва, закидываясь паленым денатуратом. В голове на набатом гремел колокол, перед глазами плыли радужные круги, а ноги так и норовили подкоситься и растянуть мое измученное тело в горизонтальном положении. Я оглядел свои руки. В тех местах, куда попали острые клювы вражеских чеканов, на коже выступили темные пятна синюшно-фиолетового окраса. Трупные пятна? Все тело болело и ныло, буквально кричало, что еще одной подобной потасовки не перенесет. Адреналиновый накал прошел, и на смену ему пришел жесткий откат, который разящим ударом показал, кто в доме хозяин. Индикатор, отвечающий за показания уровня зарядки внутреннего аккумулятора, верещал, сообщая, что энергии практически не осталось. Что за черт? Какая-то минутная сшибка с врагом привела к тому, что накопленная годами энергия мгновенно исчезла? Что за фигня? Я шатался от усталости, понимая, что скоро свет погаснет, и я бессильно упаду на камни. Перед глазами плыли радужные круги, дыхания не хватало, Воздух вдруг стал колючим и жестким. Я задыхался. Я умирал. Где-то совсем рядом в нашу сторону двигалась толпа каркающих тварей, которая без сомнения тут же разорвет нас на части. Сил противостоять им не было, да и убежать от них тоже. Оставалось только одно — лечь на камешке, закрыть глаза и спокойно помереть. Один из поверженных врагов зашевелился, попытался отползти в сторону, и я тут же пресек эту вялую попытку ударом клевца в голову монстра. Металлический клюв топорика легко пробил его черепную коробку, но выдернуть клевец обратно удалось не сразу. Корявая железяка зацепилась за кости черепа. Даже такое простое действие, как вырвать из плена сломанных костей топорик, оказалось для меня сейчас неимоверно трудоемким. Но в тот самый миг, когда я пытался выдернуть оружие обратно, в меня буквально хлынула волна живительного огня, темной, злой, чужой лавы, испепеляющей душу, но наполняющей тело такой необходимой жизненной энергией. В голове тут же прояснилось, бурный поток силы захлестнул мои жилы. Я с легкостью выдернул кирку из черепа монстра и тут же вонзил ее в голову ближайшего трупа. «Ох!» «Да, то, что надо. Как же хорошо!» Меня буквально захлестнуло горячей волной энергетического цунами. Это было великолепно. Да, эта энергия была чужая, она была темная и злая. Да что там темная? Она была черная, как космос, как сама непроглядная тьма. Она наполняла меня, загоняя мою человеческую сущность в самые дальние уголки сознания, а на место моей человечности приходило звериное, первобытное состояние, имя которому — зло. Я вогнал топорик в череп очередного уродца и, получив новую порцию злой живительной силы, тут же поднял руки вверх, к небу, и выпустил из пальцев сноп ветвистых молний. Злая ненасытная энергия бурлила во мне, требуя немедленного применения и выхода. Хотелось ломать, разрушать, убивать, сокрушать миры и потрясать вселенную. Хотелось крови, чужой крови, впиться живому теплому существу в шею, вырвать кусок плоти и жадно глотать бьющую оттуда горячую, соленую, вкусную кровь. Хотелось причинять боль, наслаждаясь чужой смертью, смеясь над страданиями живых существ. Я стал богом, злым богом. Пришло время вспомнить, за что меня когда-то прозвали палачом. Я проломил еще один череп, и еще один, потом еще и еще. Энергия бурлила во мне, внутренний аккумулятор наполнился до отказа, но я не останавливался и продолжал пробивать черепа худосочных уродцев. А когда их тела закончились, обратил внимание на парня, лежащего на земле. «О, да он же еще жив!» И пусть энергии в нем мало, но зато она имеет другой окрас. Она теплая и вкусная, она не такая, как у этих мерзких голумов. Сейчас я проломлю этому человеку голову и выпью всю его жизнь. Как же хорошо быть богом, черным, злым богом. Я буду убивать всех, до кого смогу дотянуться.